когда подступает отчаяние, прелюдия девятая. В кабинете главного хирурга этой онкологической больницы Алешина удивили полы из давно не крашенных и облезлых досок, вид которых сразу бросился в глаза. Алешин поднял голову и будто впервые увидел широкое лицо Ивана Семеновича Метелкина, хирурга, который только что закончил оперировать Людмилу. Не удивляйтесь, больница старая, доживает свой век. Метелкин подошел к двустворчатому шкафу, старомодному, со скрипучими дверцами, решительно раскрыл их. Скоро переедем отсюда. Достраивают нам новый онкоцентр. Видите ли, количество раковых заболеваний растет не по дням, а по часам, Он достал из шкафа бутылку с прозрачной жидкостью, граненые стаканы и поставил их на стол. «Будешь?» — обратился он к своему ассистенту, молодому, приятной наружности врачу, разливая жидкость в стаканы. Нет, Иван Семенович, молодой врач чуть улыбнулся. Рядом со своим шефом, роста почти двухметрового, рукастого, с острыми быстрыми глазами, он казался каким-то практикантом, а не тем опытным хирургом, которого Метелкин предпочел всем другим коллегам, выбрав его себе в помощники. «Ну, как знаешь». Метелкин разбавил спирт водой, получилось два полных стакана. «Пей», — приказал он Алешину. «Тебе это сейчас необходимо». Алёшин взял граненый стакан, продолжая вопросительно смотреть на хирурга. «Да жива она. Баба крепкая, выдержит, И тебе надо выдержать. «Давай». И он первым выпил разведенный спирт до капли. Алешин, никак не ожидавший такого поворота событий, операция продолжалась три часа, решился и тоже осушил стакан до дна. В шкафу оказалась тарелка с кусочками нарезанного сала, ломтики хлеба, и Метелкин стал быстро, с какой-то даже яростной поспешностью, закусывать, огромной ладонью показывая Алешину, что ему надо делать то же самое. — Редкой она у тебя выносливости, Сергей Сергеевич, и ведь такая хрупкая на вид, ни разу не пожаловалась, даже когда было больно, только голову отворачивала. Я говорю, ты кричи, милая, легче будет. Так нет, она все терпит, только тихонечко стонет. Вот эта баба! Он смотрел на Алешина, как на ребенка. которого надо успокоить. Еще? Нет, тебе, пожалуй, хватит. А я еще капельку. Капелька оказалась в полстакана. Вадим, теперь чайку, — сказал он помощнику, доедая сало и доставая из шкафа бокалы для чая. Садись, Сергей Сергеевич, и слушай. Он уставился на Алешина, поставив свой стул прямо напротив него, коленками почти касаясь Сергея. С такой волей жить она будет. Другая бы умерла, а она не из тех, кто сдается. — Знаю, — выдавил из себя Алёшин первое за все время слово. — Но так тем более. Сколько она проживет, не знаю. Может, года два-три, а может, год. Так чаще бывает. Ты должен быть готов ко всему, понимаешь? Алёшин кивнул. — Про диету и особый теперь режим тебе подробно напишет Вадим. — А я так скажу. Теперь у тебя начнется новая жизнь. Все гастроли отмени. Самое лучшее лекарство для нее — это ты, который рядом. Алешин опять кивнул, говорить не мог. Ну-ну, ты же мужик, держи удар. Мителкин подождал, пока Алешин справится с болью. Иван Семенович операцию провел очень удачно, мягко сказал Вадим. Поверьте, он сделал почти невозможное. Ну вот... Метелкин будто не слышал похвалы помощника и положил руку на плечо Алешина. — Иди. Теперь тебе надо поспать. — За нее не беспокойся. Уход будет самый хороший. — Всем сказал, чья она жена. Понял? — Спасибо, Иван Семенович. Да чего там. Только коньяк не приноси. Я его терпеть не могу, видишь? Он приоткрыл дверцу шкафа, и Алёшин увидел бутылки коньяка, выстроенные в несколько рядов. — тебе парочку домой. Пригодятся. а мне их уже и ставить некуда. Он вздохнул и пожал руку Алешину. — Звони лучше всего ближе к обеду. Вадим скажет, когда можно будет ее увидеть. Он взял фаянсовую кружку с горячим чаем, расписную синими цветочками, наподобие васильков. Алешин помимо воли обратил на них внимание. Отхлебнул и еще раз сдавил плечо Алешина своей лапищей. — Держись. Вадим уложил бутылки в пакет, проводил Алешина до дверей и вежливо попрощался. Сергей, выйдя на улицу, не сразу сообразил, куда надо идти. Странно, но опьянение он совсем не чувствовал, будто выпил воду, а не разбавленный спирт. Но он забыл, в какую сторону надо ехать на троллейбусе до ближайшей станции метро, и потому пошел, куда глаза глядят. Спрашивать у прохожих, куда надо добираться, он не любил с детства. Сел в первый подъехавший к остановке троллейбус, решив, что все равно к какой-нибудь станции метро он приедет. Ему казалось, что он погрузился в какое-то безвоздушное пространство, оказался в каком-то ином мире, где все нереально, а только выдумано. Что он не в троллейбусе едет, а едет на каком-то корабле, может, даже космическом, что это не деревья по краям мостовых, не фонарные столбы — с уже зажигающимися фонарями, мелькают за окном, а какие-то незнакомые предметы иных миров. Наступал вечер, осенние сумерки сгущались, этот район Москвы Алешину был совершенно незнаком. Вот троллейбус остановился на конечной остановке. Водитель, женщина пошла к невысокому зданию, видимо, отмечать документы или по каким-то другим делам. В троллейбус стали заходить новые пассажиры. Алёшин не сдвинулся с места. «Коньяк дал», — подумал Алёшин о Метелкине. «Божьей милостью хирург, как мне сказали. И вправду, наверное. По крайней мере, человек-то славный. Спирт пьет, и я выпил стакан. Будет жить». «Почему все это?» «Да, она хрупкая, но ведь сильная. Васену спокойно родила. Впрочем, может, она мне просто не сказала, как ей пришлось». «Редкая она у тебя выносливости. Вот эта баба!» — мелькнули в его сознании фразы Метелкина. И опять подумал, почему, зачем. За окном стало совсем темно. Остановок никто не объявлял. Алешин не различал, куда он едет и где он. Вот вроде мелькнул вестибюль метро, и он заторопился к выходу. Выйдя из троллейбуса, он обнаружил, что опять оказался неподалеку от больницы, где три часа шла борьба за жизнь его Людмилы. «Это не случайно», — подумал он. «Значит, мне надо увидеть ее». Он направился к зданию больницы, но тут же подумал о том, что она после наркоза спит, да и кто пустит его в такое время. Он остановился, снова пошел к остановке троллейбуса». На этот раз он перешел на противоположную сторону улицы и поехал в нужную сторону. Дома никого не было. Ему показалось диким, что дочь его не дождалась, куда-то ушла. Телефонный звонок вывел его из состояния полной растерянности. «Ну, как она там?» — спросил по телефону Николай. Сбивчиво Сергей объяснил. «Я сейчас приеду. У меня для тебя новости, да? Жди». Вот друг беспокоится, а дочь, в это время ключ заворочился в замке, он услышал, как дверь отворилась, и послышались голоса. «Дочери? Еще чей-то?» «Неужели это он?» — подумал Сергей. «Только этого не хватало». И в самом деле в гостиную вошли Васена и ее теперешний неизменный спутник Стас, с которым дочь Сергея стала встречаться с весны. У Стаса блуждала по лицу рассеянная улыбка на обезоруживающем милом, несколько даже девическом лице. Льняные волосы уложены венчиком, кудрявятся. Глаза добродушные, но смотрят недобро, сравнодушные с снисходительностью. Одет был Стас, как и положено по артисту изысканно небрежно. Джинсы, какая-то диковинная маечка — замшевая куртка с многочисленными висюльками на рукавах, как у индейцев. Васёна врелась в группу Стаса как солистка с этой весны, когда Сергей был на гастролях. Люда на поступок дочери отреагировала спокойно одобрительно, а Сергей — с глухой ненавистью, потому что всех этих людей с поразительной быстротой завоевавших телевидение и радио Собирающих толпы молодежи на стадионах и в концертных залах он воспринимал как нашествие дикарей, которые несут не искусство, а только растление. И именно таким делом при одобрении матери занялась его дочь. — Ну что? — спросила Васена. — Спокойно, — сказал себе Лешин, глядя на лицо дочери, так много взявшей от матери. Те же чуть раскосые глаза, та же стройность и хрупкость тела, Тот же поворот головы. Вот только поет она не в церковном хоре, а под вой электрогитар и клавишных, и, конечно, ударных ансамбля. Себя они именуют группой с каким-то труднопроизносимым английским названием. — Ты где была? — мрачно спросил лёшин Как же, я же говорила тебе, что у нас концерт. Вот только что закончили. — Поздравляю. — язвительно сказал Алешин. — А ты подумала, что твоя мать могла умереть на операционном столе? Васена побледнела, в глазах появилась злость. — А ты подумал, что концерт отменить нельзя, что собралось более двух тысяч человек? — Да, подумал, — ответил Алешин, чувствуя, что в нем закипает ярость. — Я подумал, что жизнь родного человека важнее всех ценностей мира. Вот о чем я подумал. Они стояли по обе стороны стола, столешница полированная эллипсом, посредине кружевная скатерка, привезенная Сергеем из Вологды, на скатерке ваза розового стекла из Венеции, где Сергей получал награду. Родные люди, сейчас враги. «Может быть, ты все-таки скажешь, как прошла операция?» спросила Васена после паузы. Операцию делал Метелкин, один из лучших хирургов Москвы. «Сделал все, что мог», — так сказал его помощник. «А сам Мителкин что сказал?» Алешину показалось, что он вроде должен отчитываться. Он сказал, что мама будет жить. «Сколько?» «По-разному бывает». Опять повесла пауза. «Когда ее можно будет увидеть?» «Да что я перед ней отчитываюсь, что ли?» «Завтра к обеду», — резко сказал он. «Еще есть вопросы?» — Нет, больше вопросов нет, — так же резко ответила она. — Пойдем, Стас. Они ушли в комнату Васеной. Сергей слышал, как хлопнула дверь. — Господи, дай сил и терпения, помоги, Господи. Он ушел в свою комнату, подошел к красному углу, где на резном киоте стояли иконы Спасителя, Богородицы, Николая Угодника. — Господи, Ты приходил ко мне в самые трудные минуты, тогда, в горах... Когда умер отец, я не страдал, как сейчас. Я даже казнил себя, что мало переживаю. Да, каюсь, надо было глубже чувствовать утрату. Но ведь я бросил все, примчался из Сибири в Киргизию. А она находится здесь, в Москве. Господи, разве я могу ее не осуждать? Ведь я был готов залепить ей по лицу. Точнее сказать, по морде. Я ненавижу ее сейчас. Разве я неправильно поступаю? «Конечно, я понимаю, я должен ее простить, должен спокойно все ей сказать, но ведь я плохой христианин. Выходит, я не только не могу простить ее, я даже не могу выносить ее вида, ее зазнайство, уверенность, что она всегда права. Господи, помоги мне, помоги». Раздался звонок в дверь. В прихожую Сергей и Васена вышли одновременно. «О!» Все в сборе. Николай обнял сначала Васену, потом Сергея. Тут стекло, возьми, Вася. И он отдал Васене пакет. Ну, на кухне угнездимся, что ли? Николай снял плащ, сбросил туфли. — Зачем вы, дядя Коля? Дурацкая привычка обувь снимать. — Согласен, соплистка ты наша. Он улыбался, его скуластое лицо, татарские глаза светились со страданием. А привычка у нас такая. Во фраке придем, а все равно обувь скидаем. О, да тут еще и Стас. Он протянул руку вышедшему из комнаты Васены Стасу. Ну, с успехом вас. Говорят, вы сегодня дали дрозда. А вы откуда знаете? Удивилась Васена. Да у меня в машине приемник есть. Уже по московской волне протрубили. Славно. Я виску взял. Оседлаем белую лошадь? А, Серга, оседлаем. Собери на стол Васёна. Где в гостиной оживилась она и быстро стала доставать из кухонного буфета все необходимое. Уселись, Николай поближе к Сергею, Васёна рядом со Стасом. А я ехал и думал, как мне другу сегодня сказать, что его вопрос о гастролях в Штатах решен положительно. Думаю, лучше всего взять виску, как мой друг поэт Владик писал. «А ну-ка, что еще за виска?» Сильна, пивал такую, брат, гнала соседская аниска, да отобрали аппарат. Это у него в поэме так один дед говорит, когда к ним в деревню земляк приезжает из самой Америки. Но чтобы вы все несчастья одолели, дорогие мои Алешины, он протянул бокал сначала к Сергею, потом к Васене. Дружески ударил по бокалу Стаса и примкнувших к ним товарищей. Только сейчас Сергей вдруг понял, что ничего, кроме кусочка сала в кабинете Метелкина, не ел за весь день. Проснулся аппетит, может, повлияла выпитая рюмка виски. Он стал есть, радуясь приходу друга, и душа его словно разморозилась — Словно он вернулся в действительность из того безвоздушного пространства, в которое погрузился, когда ехал из больницы в троллейбусе совсем не в ту сторону, в какую надо. Может быть, еще все и обойдется? Может, Господь поможет, смилуется надо мной? Мителкин сказал, что Люда может прожить года два-три, может, год, сказал он, перестав есть. Операцию сделал блестящую. Три часа не. три часа. Алешин вдруг поперхнулся, схватился за сердце. Что это? Никогда такого не было. Папа, Васена вскочила, бросилась к отцу. Сердце? Сердце? Сердце. Алешин чувствовал, как тяжесть навалилась на грудь изнутри. Корвалол в холодильнике. Но на этот раз не помог корвалол. После таблетки нитроглицерина стало легче. Васёна научилась делать уколы и ввела отцу обезболивающее. Сергея уложили на кровать. Лицо из серого стало опять живого телесного цвета. — В другой раз предупреждай, — сказал Николай. все Всё-таки так шутить нельзя. — Не буду. Васёна сидела на кровати рядом с отцом. Она придвинулась к нему ближе. — Я эгоистка, конечно. — Ты меня простишь? Простишь? Это ты меня прости. Она прильнула к его лицу, и он почувствовал на своих щеках ее слезы. — Ну вот, совсем как в романах Диккенса, — сказал Николай. — А что, очень даже неплохой был писатель. Достоевский его высоко ценил. — Знаешь об этом, Серган? — Нет. — Ну вот, я всегда говорил, что неграмотность тебя погубит. И он улыбнулся, хотя ему тоже хотелось. плакать.